ОВЦА Первое. Гуляла белая овца, блуждала белая овца, Кричала в поле над рекой, Звала ягнят и мелких птиц, Махала белую рукой, передо мной лежала ниц, Звала меня ступать в траву, А там в траве маша рукой гуляла белая овца, Блуждала белая овца. Ты знаешь, белая овца, ты веришь, белая овца стоит в кронах у плиты, совсем такая же, как ты. Все будто я с тобой дружу, короны светлые держу над нами. Ты, а сверху я, а выше дом на трех столбах, а дальше белая овца, гуляет белая овца. Третье. Гуляет белая овца, за ней ходит козерог с большим лицом, в кругу святых, в лохматой сумке, как земля стоит на пастбище, как дом. Внизу земля, а сверху гром, а сбоку мы. Кругом земля над нами, Бог в кругу святых, а выше белая овца гуляет. Белый овца. 22 мая 1929 года.